Глава 11. Закусочная дядюшки Сандерса. 26 февраля 2018 года. День. Нет, Холли, я не надену это. Я с ужасом оглядываю костюм огромного томата. Ни за что! Прости, но сегодня твоя очередь. Но ведь наш кетчуп даже не домашний. Это просто протертые консервированные томаты из магазина. Только боссу об этом не говори. Как думаешь, он одолжит мне этот костюм завтра на пару часов? Хочу пойти в нем на митинг против мясной лавки. Может, хочешь взять его прямо сейчас? Нет, сейчас я собираюсь принять заказ от четвертого столика, а ты надевай этот чудесный наряд. Я вздыхаю и влезаю в костюм. Холли со смехом помогает застегнуть молнию и надевает на меня красную шапку с зелеными листиками и с резинкой под подбородком. Я не вижу своих ног. Вытягиваю носок кроссовка, но не вижу его за красным животом. Как бы ни старалась. Холли, открывая двухстворчатые двери и, выпроводив меня на улицу, отдает рекламные флаеры «Помнишь девиз нашей закусочной?» «Да», — отвечаю я, поморщив нос. «Во что макать наггетсы, как не в домашний кетчуп от доброго дядюшки Сандерса?» Холли показывает мне два больших пальца и возвращается в теплую закусочную. На улице моросит дождь, и прохожих не так много. Жаль только, что томатная шапочка, отдаленно напоминающая огромную красную таблетку, не спасает от ветра и холодных капель. В кармане джинсов звонит телефон. Я с трудом, переложив листовки из одной руки в другую, просовываю руку за спину в отверстие костюма, чтобы достать мобильник. На экран с мигающим именем Джин вдруг попадает большая капля. Затем еще одна и еще. Спустя пару секунд на асфальт обрушивается ливень. Взвизгнув, я прячу телефон обратно и бегу вдоль улицы в сторону закусочной. Дождь хлещет по лицу. И сейчас я даже рада, что на мне костюм набитый синтепоном. Несясь изо всех сил, сворачиваю за угол и тут же врезаюсь в кого-то. Мягкий живот костюма делает удар не таким сильным. И несчастный прохожий, вцепившись пальцами в мой промокший костюм, отлетает назад, роняя меня за собой. флаеры разлетаются по воздуху, как конфетти немедленно опускаются на асфальт, тут же намокая в лужах. Я осторожно поднимаюсь с прохожего, которого я придавила, к земле, и он издает недовольный стон. Посмотрев ему в лицо, я узнаю Майка. Взяв прилипшую к его щеке листовку, он даже тратит пару секунд на то, чтобы прочитать ее содержание, а потом сминает ее в кулаке и отбрасывает в сторону. «Какого черта?» — спрашивает Майк, щурясь от дождя и оглядывая мой костюм. «Меня сбил грёбаный томат!» Он поднимается, и я тоже пытаюсь встать. Но промокший костюм весит целую тонну и не даёт мне перевернуться. Поэтому я долго катаюсь по земле, как перевёрнутый на спину жук. Увидев, что Майк всё ещё стоит рядом, я протягиваю ладонь в надежде на помощь. Но он, прижав ребро ладони к глазам, как козырёк, оглядывается по сторонам. «Майк!» — зову я, взмахивая руками. Опустив взгляд, он несколько секунд рассматривает меня, не узнавая. «Не поможешь? Костюм очень тяжелый, я не могу встать!» Наконец, вспомнив меня и рассмеявшись, он протягивает ладони, и я с кряхтением поднимаюсь. «Черт возьми, что на тебе надето!» «Да так, выбирала костюм на Хэллоуин!» «Не рановато! К октябрю поднимут цены!» Теперь Майк точно расскажет об этом Кэмерону. «Можем официально похоронить прозвище Бани, потому что теперь меня будут называть овощем». «Вон он!» Оборачиваюсь на крик за нашими спинами. С другого конца улицы к нам бегут два парня в чёрном. Чем-то они напоминают тех троих из бара. «Это за мной!» — поясняет Майк, и, показав им средний палец, хватает меня за руку. «Валим!» «Стой! Я не могу бежать в этом!» — кричу я, едва успевая за ним. «Мне надо снять костюм!» У нас нет на это времени. Он оборачивается, и я вижу улыбку на его лице. Кажется, Майку действительно нравится бегать от сумасшедших в черном. Мне обязательно бежать с тобой? Они уже увидели тебя со мной, мало ли что. Кэм убьет меня, если с тобой что-нибудь случится по моей вине. Мы бежим какими-то закоулками и дворами, о существовании которых я и не подозревала. Куда мы? Тяжело дыша, спрашиваю я, когда мы сворачиваем в очередную подворотню. «В скетч!» «Что?» Пытаюсь затормозить и шлёпаю Майка по плечу. «Нет, только не туда. Пожалуйста, куда угодно, но только не в скетч!» «Хочешь составить компанию тем парням из бара?» «Уж лучше им, чем если Кэмерон увидит меня в костюме Помидора». «Почему они снова гонятся за тобой?» Увидел их машину и не удержался. «Что именно ты сделал?» Спрашиваю я и сжимаю руку Майка крепче, когда он резко сворачивает за угол а меня заносит в другую сторону. Разбил им стекло? Нет, всего лишь проткнул ножом шины. Но они появились рядом в самый неподходящий момент. Отдаленно слышу за спиной быстрые тяжелые шаги. А может, мне это только кажется? Дождь уменьшился, но холодные капли бьют по лицу и скатываются под воротник. Спустя пять минут мы выбегаем на открытую улицу, на которой располагается скетч. Я сразу же замечаю Кэма. На его голову накинут капюшон толстовки, зубах зажата сигарета. Взгляд устремлён в экран телефона. Я мечтаю, чтобы этот взгляд там и оставался, пока я не сниму костюм. «Салют!» — выкрикивает Майк, таща меня за руку. Кэмерон поднимает голову, смотрит сначала на Майка, а потом на меня. Тяжело сглотнув, я со страхом жду язвительного замечания, но он лишь молча моргает. А затем у него выпадает сигарета. если честно произносит Кэм, когда мы останавливаемся рядом, то я даже не знаю, какой вопрос задать в первую очередь. «Шавки Феликса на хвосте», — бросает Майк, залетая в салон. Хочу последовать за ним, но из-за костюма не помещаюсь в дверной проем. Майк бросает меня, даже не попытавшись помочь, а я чувствую, как Кэмерон сверлит взглядом мой затылок, поэтому снова и снова истерично пытаюсь пробраться внутрь. бани Крепко зажмурившись, делаю пару глубоких вздохов и медленно поворачиваюсь. Кэмерон смотрит на меня и изо всех сил старается не рассмеяться. Он молчит, внимательно оглядывая сначала мой костюм, а затем и шапку-хвостик, отбега съехавшую на бок. «Хочет смеяться? Пожалуйста». С вызовом взглянув ему в глаза, я поднимаю руку, чтобы поправить давящую под подбородком резинку. Слегка оттягиваю ее, а затем отпускаю и она больно шлёпает по коже, заставляя меня поморщить нос. Прыснув со смеху, Кэмерон сгибается пополам. «Ну хватит уже!» — прошу я. «Ну чего ты смеёшься? Может, я агент под прикрытием?» Кэмерон собирается ответить, но из-за угла выходят два парня, которые гнались за нами. Внутри меня всё словно леденеет, когда они останавливаются в двух шагах от нас. Что будет, если они узнают меня, вспомнят, что я ударила одного из них бутылкой по голове? Кэм выходит вперёд, закрывая меня спиной. И не будь этого костюма, я могла бы действительно спрятаться за ним, но сейчас я выгляжу очень глупо. «Надо же!» — Кэм разводит руки в стороны. «Какими судьбами, девочки?» «Где он?» «Он кто?» «Давай немного конкретнее, Салли». «Где чёртов Майк?» «Понятия не имею». «Она только что была с ним». Тот, что пониже, указывает на меня. Сейчас даже нельзя сказать, что он обознался, ведь этот костюм сложно не узнать. но ну, сейчас она со мной. Этот огромный томат с моей грядки. Поэтому если у вас нет больше вопросов... Несмотря на то, что мы с Кэмом вроде бы сейчас на одной стороне, я очень хочу его ударить. А если мы проверим внутри? Если сейчас хотя бы один из вас переступит порог этой студии, то нашему с Феликсом уговору придет конец. Только не забудьте передать ему, из-за чего именно это произошло. Но решать, конечно, вам. Заходите, если оно того стоит. Переглянувшись, парни остаются на месте. «Передай своему дружку», — бросает один из них перед тем, как уйти. «Что рано или поздно он доиграется». Как только они скрываются за поворотом, Кэм разворачивается, и ему хватает одного лишь взгляда на меня, чтобы забыть свой серьезный тон и вновь рассмеяться. «Боюсь спросить, как вы оказались вместе». «Я сбила его, когда бежала от дождя». «Господи!» — усмехается он. «И как я раньше жил без тебя и твоих историй? Как ты только умудряешься попадать во все это, Банни?» «Я родилась в пятницу тринадцатого». Отвечаю я и пожимаю плечами. Но под костюмом это вряд ли заметно. «Может, дело в этом?» «Слушай, не поможешь расстегнуть молнию? Я не дотягиваюсь» разворачиваюсь, игнорируя смех Кэма. Я ненавижу его в тот момент, когда он медленно тянет застежку вниз, напевая мелодию из рекламы кетчупа. Наконец я вылезаю из костюма и, облегченно вздохнув, оставляю его лежать на асфальте вместе с дурацкой шапочкой. «Что планируешь делать дальше?» Опустив руки на мои плечи, Кэм соединяет пальцы в замок с моим затылком. «Пойду в химчистку, иначе мой босс убьет меня за этот костюм». Может, я тебе помогу? А потом перекусим. Разумеется, как лучшие друзья. Посидим вместе, попьем томатного сока. Заткнись! Когда Кэм так близко, я не могу долго выдерживать его взгляд. Поэтому опускаю ресницы и зачем-то ловлю шнурок его капюшона, наматывая на указательный палец. Нам еще домашнее задание по социологии нужно сделать. Я свободен сегодня вечером. Может, зайдешь ко мне? Покажу тебе кое-что интересное. Надеюсь, ты будешь одетым, когда решишь показать мне это интересное. И пообещай, что не будет никаких шуток про томаты. Может, разрешишь хотя бы парочку? Нет, Кэм. Пожалуйста, бани я только что придумал три очень годные шутки. Только если одну. А если я скажу сразу две подряд, это будет считаться как одна? Пытаюсь сделать строгое выражение лица, но не могу сдержать улыбки. Вместе с этим я ощущаю, как сильно устала. Я чувствовала себя ужасно, вплоть до той самой минуты, пока не встретилась с Кэмом. Даже его смех над моим костюмом сейчас не раздражает. Пока мы с Майком бежали через подворотню, мое сердце едва не выскочило от страха. Но как только я увидела Кэмерона, то поняла, что теперь я в безопасности. Но только от зла, а не от его шуток. В последний раз я так быстро забывала о страхе, когда мы были в яме, и Кэмерон обнял меня, чтобы успокоить. Внезапно мне до умопомрачения хочется прижаться к нему и снова испытать то же чувство защищенности. Мне необходимо быть ближе к нему. Набравшись смелости, я осторожно протягиваю руки и сцепляю пальцы за его спиной. Пульс с грохотом отдается в ушах, когда я закрываю глаза и прижимаю щекой к его груди. Кэмерон напрягается и замирает. Он делает глубокий вдох, а затем я слышу, как его сердце начинает стучать быстрее. Мне нравится его реакция. Но мне все еще страшно, что Кэм может рассмеяться и оттолкнуть меня. И вдруг я понимаю, чего именно я боялась во все время нашего общения. Отвержение. Но Кэм не отталкивает меня. Наоборот, медленно прижимает к себе и опускает подбородок на мою макушку. Я вдыхаю исходящий от его толстовки аромат парфюма и понимаю, что чувствую себя не только в безопасности, но и очень волнительно, в хорошем смысле. «Я ведь нравлюсь тебе, верно?» — тихо спрашивает он, неспешно пропуская мои волосы сквозь пальцы. «Не всти себе. У меня просто был тяжелый день». «Подумать только!» — я приучил дикого кролика к обнимашкам.